Глава пятнадцатая. Растворился в дыму. В темном пространстве полумрака и тени Гавейн, Эмбер Бетти и безымянный бродячий маг сидели кружком в грубой деревянной хижине. Перед ним стоял обед из простого хлеба, жареной колбасы и овощного рагу, только что приготовленного Бетти. Сцена была такой же бесцветной, как на старой черно-белой фотографии. У Говены не было ни малейшего желания есть то, что было перед ним. Несмотря на то, что в царстве теней, по-видимому, можно было готовить пищу, он не был уверен, что произойдет, если он живой, дыщий человек, вероятно. Съешь что-то из этого мира. Эмбер и Бетти, стоявшие рядом с ним, тоже не набрали в руки посуду. Бродячий Макс, сидевший на противоположном конце стола, не стал уговаривать их есть, а только молча съел еду, стоявшую перед ним. И вокруг него воцарилась тишина. Странное молчаливое понимание пронизывало деревянную хижину. Первым нарушил молчание Гавейн. «Как давно ты здесь живешь?» «Очень давно». Негодяй маг положил вилку и нож и вежливо сказал. «Я живу здесь со второго года после того, как покинул Ассоциацию Мистиков». «Вы были членом Ассоциации Мистиков?» Удивленно спросил Гавейн. «А я думал, что вы бродячий маг». «Изначально я был членом Ассоциации Мистиков второго ранга», тихо сказал бродячий маг. Согласно стандартам ассоциаций мистиков, я ужасный заклинатель. Мои сильные стороны заключаются в расчетах и логике, но у меня нет никаких способностей к заклинанию. Другими словами, мои магические способности находятся лишь в зачаточном состоянии. Это делает меня нежеланным магом для ассоциаций мистиков. «Значит, они тебя выгнали?» Эмбер была сбита с толку. Она знала, как ценен настоящий маг, даже если он не обладает хорошими магическими способностями. Его недостатки были замечены только мастерами-магами. В глазах непрофессионалов даже маг, который мог вызвать только крошенный огненный шар, был прославлен. Хотя эти низкоуровневые заклинатели не были высоко ценены ассоциации мистиков, это не оправдывало его изгнание. «Я ушел по собственному желанию». Негодяй-маг покачал головой и повернулся к Бетти. «Для моей дочери, чтобы исцелить ее, мне пришлось уехать». Бетти тупо уставилась на негодяя-мага, а затем тупо кивнула. Гавейн больше не настаивал на этом вопросе. Пристально глядя в глаза негодяя-мага, он положил правую руку на рукоять длинного меча, висевшего у него на поясе, и медленно произнес. «Ты должен знать, зачем мы пришли сюда. У нас не так много времени, чтобы тратить его впустую». Наконец-то в застывшем и тупом выражении лица негодяя-мага произошла небольшая перемена. Он слегка вздрогнул и склонил голову. «Мой гость, я вас не совсем понимаю». Бетти с некоторым беспокойством посмотрела на Гавейна. «Милорд?» Гавей нахмурился, через мгновение он убрал руку с рукояти своего пионерского меча и выдохнул. «Тогда мы оставим вас на минутку». Бродячий Макс склонил голову и продолжал молча есть свою еду. Единственное лишнее движение, которое он сделал во время еды, это поднял голову и время от времени поглядывал на Бетти. Еда в конце концов будет съедена, и Гавай не мог ждать бесконечно. Бродячий Макс съел последний кусок своей колбасы, прежде чем очистить овощную рагу в суповой миске вместе с хлебом. Закончив, он поднял голову и посмотрел в сторону Бетти, хотя его взгляд был устроен. Устремлен не на нее, а куда-то вдаль. Его тело пошатнулось, когда он попытался встать, но все его попытки были безуспешны. В конце концов, именно Бетти помогла ему подняться. «Папа, я уже ухожу!» Маленькая девочка держала негодяя мага за локоть, отпуская его только тогда, когда была уверена, что он стабилен. Она медленно подошла к Гавейну. «Мисс Ребекка и мадам Херти все еще ждут меня». А кроме того, милорд вернулся. Губы негодяя мага задрожали. Наконец он мягко кивнул, и выражение его лица стало теперь безмятежным. Он тщательно проинструктировал. «Не ешь пищу от незнакомых людей. Ложись спать вовремя. Не забывай слушать своего учителя. Не ссорься с другими детьми». Свет разума постепенно угасал в глазах бедняги, и Гавейн понял, что все, что он говорит, это просто тарабарщина, хотя с самого начала у него почти не осталось ясности. Тело бродяги-мага медленно исчезло, но было что-то похожее на пламя, которое начало гореть в более слабых тенях. Гавейн уже давно ждал этого момента. Он быстро обнажил свой меч первопроходцев и на нем заплясал слабый свет. Эмбер быстро притянула обыти в свои объятия. Вовремя заслонив ей глаза, Гавейн пронизил мечом пламя, горевшее в груди негодяя мага. Огонь начал дико вибрировать, превращение бродячего мага в злого духа было остановлено. Темная фигура быстро превратилась в непрозрачное существо, прежде чем пламя поглотило его, превратив чудовищный обожженный труп. Прошло полминуты, прежде чем тело сгорело дотла, отовсюду послышался трескучий звук. Потеряв хозяина, маленькая деревянная хижина быстро развалилась. Плотные трещины мгновенно появились на стенах и крыши, и бледный свет внешней стены пролился через щели в дом. Увлекая за собой Эмбер и Бетти, Гавен поспешно покинул дом. Как только они оказались снаружи, вся хижина рухнула вниз. На их глаза рухнувшая деревянная хижина загорелась. Пламя длилось совсем недолго, как будто там был бумажный дом, а не деревянный. Когда деревянная хижина рассыпалась И унесла прочь по ветру. Эмбер внезапно схватила Гавына за локоть, указывая на фундамент деревянной хижины. Она закричала: "Ты только посмотри!" Гавин пристально посмотрел на него. Под пеплом деревянной хижины вспыхнул мерцающий огонек. Его сияние просачивалось сквозь снег пепла, постепенно материализуя в сложное гигантское сооружение. Впечатляющий большой магический круг. Это, вероятно, самое большое достижение мага-разбойника за всю его жизнь. Гавейн слегка кивнул головой. Вероятно, что-то было не так с его заклинанием, которое стало причиной его судьбы. Пока он говорил, тень Бетти начала превращаться в плавающие булавочные уколы света, которые дважды облетели вокруг, прежде чем полететь к Гавену и Эмбер. Эмбер посмотрел на свои руки, цвет теперь возвращался к этим серым рукам, точно так же, как цвет начал возвращаться к ее и Говену телам, и отторжение царства тени становило все более очевидным. Из тонкого тумана вокруг них начали возникать неясные предметы, бесформенные, но злобные. Теперь туземцы из царства тени наконец-то смогут вынюхивать чужаков, и ниши из них появится. Их поведение будет похоже на скопление гиен, почуяших кровь. «Мы должны бежать», — сказала Эмбер Гавейну. «Нам здесь больше не рады». Гавейн бросил последний многозначительный взгляд на развалины, которые когда-то были хижиной, и попытался запечатлеть в своей памяти светящиеся огни и знаки. Затем, потянув Эмбер за локоть, он рявкнул. «Уходим». После короткого мига головокружения перед его глазами снова появился свет реальности. Зловещий туман расселся, и густой лес вернулся в свое первоначальное состояние. Ребекка и Херти, которые оба потратили свою силу, поддерживали друг друга под деревом. Тем временем рыцарь Байрон держал свой длинный меч, изо всех сил стараясь защитить двух дам, стоявших рядом с ним. Однако те два солдата, которые оставали в живых, теперь лежали без сознания на земле. Бейти выглядела в лучшей форме из всех. Она обнимала свою кастрюлю, стоя рядом с Рубекой, с отсутствующим выражением лица. Казалось, это выражение навсегда застыло на ее лице». Увидев Гавейна, Херти тут же выпрямилась и сказала, «Предок, мы так рады, что ты в безопасности». Затем она заметила Эмбер позади Гавейна, ее лицо мгновенно сменилось удивлением. «Значит, этот вор не сбежал?» «Эй, что же это за дискриминация такая?» Эмбер вскочила как кошка, которые наступили на хвост. «Я только что отправилась в царство тене с твоим предком, чтобы спасти тебя от близкой смерти. Прости, ты большегрудая, безмозглая женщина». Херти представить себе не могла, что этот молодой вор так оскорбит ее, и выражение ее лица стало кислым. «Держи рот на замке, это совершенно невежливо говорить. Знаете ли вы, что случится с вами, если вы оскорбите такого благородного человека, как он?» Гавейн быстро вмешался и сказал... «Прекратите драться. Эмбер не лгала. Мы просто решили кризис вместе раньше, хотя это неправильно, что она оскорбила тебя». Все присутствующие замолчали. Ребекка коробка подняла руку. «Лорд предок, вы только что простили Эмбер за единственную положительную вещь, которую она сказала, и всего остального». Херти выглядела так, словно потеряла волю к жизни. К счастью, Херти была женщина здравомыслящей и недолго размышляла о таких пустяковых неприятностях. После того, как Гавин ясно объяснил, что произошло, все недоразумения рассеялись. Кроме того, зрелищные и звуки, которые Гавен и Эмбер испытали в Царстве Теней, удивили всех. Даже рыцарь Байер, ничего не знавший о магии, не мог не прислушаться внимательно. В конце концов, это был опыт, который трудно было себе представить. «Ты действительно можешь войти в Царство Теней?» Очевидно, первой заботы о Херти были особые способности Эмбер. Она с подозрением могли делать ее с головы до ног, словно но пытаясь найти ответ на лице девушки-полуэльфа. «Только несколько могущественных теневых магов или избранных теневых богов обладают такой способностью. Как ты это сделала?» Эмбер отвела взгляд. «Я была избрана богиней ночи, ясно?» Херти сердито посмотрела на нее. «Не ври мне! Как может избранный быть повержен на землю обычным стальным мечом Байрона?» «Довольно этих расспросов!» Наконец Гавейн прекратил допрос Херти. «Я уже обещал не спрашивать ее об этом. Она сама расскажет, когда будет готова». После неба и земли воля волях предка пользовалась величайшим уважением, поскольку Гавейн уже заговорил, Херти оставалось только сдаться. «Давай сначала похороним мертвых!» Теперь, когда туман расселся, тепло вернулось ко всем телам. Видя, что все немного пришли в себя, Гавейн поднялся и встал рядом с солдатом, который умер из-за своей разбитой души. Он храбро сражался и должен быть похоронен, как воин. Два оставшихся в живых солдат потрясенно уставились на Гавейна. Гавейн смутился. «Ну и что же? Я что-то не так сказал?» Он был сыном крепостного крестьянина. Подошел рыцарь Байрон, именно благодаря милости виконтесс он смог поступить в армию, чтобы вернуть себе свободу. Но поскольку он служил в армии всего полгода, то все еще остается крепостным, которого нельзя похоронить, как воина. Гавей нахмурился и повернулся к Ребекке. Неужели это так? Тревога мгновенно охватила Ребекку, как будто она совершила какое-то преступление. «Попростите, но я думала, что крепостное право не было... не было очень справедливым, поэтому я думала заставить их заработать свою свободу, служа в армии. Я знаю, что это против правил, но...» Хмурый взгляд Гавена смягчился. «Нет, я тебя не виню». Затем он наклонился и нащупал на груди монету. Затем он сунул его в передний карман мертвого мёрт солдата, прижав к сердцу. Эта монета была положена в нагрудный карман Гавейна сисила собственной рукой Чарли Первого, которого его хоронили. Увидев монету, Эмбер сразу же поняла, что это такое, и прикрыла глаза за рукой. «Боже мой! По крайней мере, половина поместья!» Однако Гавейн не имел об этом ни малейшего представления, а лишь выполнял все движения в соответствии с правилами, хранящимися в его памяти. Затем, отряхивая руки вставая, он сказал «Теперь, когда долг его души был искуплен, похоронить его!» Байрон слегка заколебался «Но законы!» Гавейн посмотрел ему прямо в глаза «Я и есть закон!»